Вань, заро, у меня к тебе тут вопрос один есть. Ну, Ты вот свою зену 10 раз можешь? Нет, а со? И я не смог. Мы следователи на собрании. Так. Ну и как нам его расколоть? У него есть одна слабость. Какая? Он неравнодушен к живописи 16 века. Отлично! Езжайте к нему и бейте его ногами по животу, пока не заговорит. операция в травматологической больнице. Доктор, доктор, а, а я ногу не потеряю, а... Ну, голубчик, смотря где вы ее будете хранить. <говорит> Новое зрелище для вас! Соусы белявых на компакт-дисках и аудиокассетах! Более сотни отборных анекдотов, песенных хитов! Вбрасывайте соусы белявых в музыкальных магазинах города! Сидят мужики в баре. Ой, вот сейчас я приду домой и разорву трусики их жены. У вас что, до сих пор такие страстные отношения? Да нет, просто... Просто очень натерли. Радио Сауташка Ру. Пыл в древней Руси стольный град Киев. И повадилось на него нападать чудище страстное о трех головах. Одна голова огнем пысает, другая их голодом разит, а третья орёт